Глава двадцать Гроза усиливается. Был уже день, и лучи солнца должны были наискось проникать сквозь высокие окна в спальню Ранда. Но снаружи стеной лил дождь, и в комнате были зажены все светильники, чтобы отогнать сумеречные тени. От раскатов грома дребезжали в переплетах стекла, свирепая гроза налетела с драконовой стены с быстротой бешеного иноходца, принеся с собой холод, достаточный, чтобы можно было ждать снега. Капли дождя, молотившие по стеклам, представляли собой наполовину замерзшую кашу, и, несмотря на пылающие в камине поленья, холод крался в комнату. Рант лежал на кровати в сапогах, положив одну ногу на другую поверх покрывала, глядел на прикроватный полок и пытался привести свои мысли в порядок. Он мог не обращать внимания на грозу снаружи, но мин, уткнувшаяся в его руку, — это другое дело. Она не пыталась отвлекать его от мыслей, просто у нее так получалось само собой. Что он будет делать с ней? И с Элейн, и с Авиендой? Эти двое были неясным ощущением в его голове, на таком расстоянии от Кеймлина. По крайней мере, он предполагал, что они все еще в Кеймлине. Предполагать что-либо было опасно, когда дело доходило до этой парочки. Все, что он знал о них на настоящий момент, было общее чувство направления и знание о том, что они живы. Тело Мин, однако, крепко прижималось к его боку, а узы заставляли ее так же трепетать внутри его головы, как она трепетала во плоти. Не было ли уже слишком поздно, чтобы уберечь Мин от опасности, чтобы уберечь Илэйна Авиенду? от опасности почему ты считаешь что можешь уберечь кого бы то ни было от опасности прошептал юстерин в его голове мертвый безумец был теперь старым другом мы все равно рано или поздно умрем надейся хотя бы что не ты будешь тем кто убьет их другом которому он не был рад но от которого не мог избавиться он больше не боялся того что убьет мин или Элэйн, или Авиенду, так же, как не боялся, что сойдет с ума, по крайней мере, что станет более сумасшедшим, чем теперь, когда в голове у него бормочет мертвый безумец, а время от времени он видит туманное лицо, которое почти узнавал. Отважится ли он спросить Кацуане о чем-либо из этого? — Не доверяй никому, — пробормотал Льюстерин и неприятно рассмеялся, — включая меня. Внезапно Мин без предупреждения нанесла ему сильный удар по ребрам, от которого он охнул. — Ты становишься унылым, овечий пастух, — проворчала она. — Если ты снова начнешь беспокоиться обо мне, клянусь, я... Мин умела ворчать совершенно по-разному, и это сопровождалось совершенно различными ощущениями, доносящимися по узам. В ее ворчании могло быть легкое раздражение, какое он чувствовал у нее сейчас, на этот раз с примесью беспокойства. Иногда в нем мелькало напряжение, словно она с трудом удерживалась, чтобы не откусить ему голову. Было ворчание, которое почти заставляло его рассмеяться над ее легкомыслием. Во всяком случае, это было настолько близко к смеху, насколько у него это получалось в последнее время. Было гортанное рычание, от которого кровь скипала у него в жилах, даже не принимая в расчет узы. «Только давай сейчас без этого» предупреждающе сказала она, прежде чем он успел шевельнуть рукой, лежащей у нее на спине, и скатилась с кровати, встав на ноги и оправляя на себе свою вышитую куртку, осуждающе глядя на него. С тех пор, как Уза соединили их, она еще лучше читала его мысли, а ей и до того это неплохо удавалось. Что ты собираешься делать с ними, Ранд, И что собирается делать Кацуане? Молния вспыхнула за окном, почти затопив свет ламп, и раскат грома сотряс оконные стекла. До сих пор мне не удавалось предсказать, что она собирается делать, Мин. Почему сегодня должно быть по-другому? Толстый пуховый матрас просел под ним, когда он перекинул ноги на одну сторону кровати и сел, глядя на нее. Он чуть было бессознательно не прижал руку к старым ранам у себя в боку, но тут же поймал себя на этом и изменил движение руки, начав застегивать свою куртку. Наполовину исцеленные, но не заживающие окончательно. Эти две перекрывающие друг друга раны болели со времен Шадар-Лагота. Или, возможно, теперь он просто обращал больше внимания на эту боль. Они горели лихорадкой, как маленькие печи, занимавшие не большую площадь, чем он мог покрыть ладонью. По крайней мере, одна из них, как он надеялся, начала заживать с тех пор, как Шадар-Лагот исчез с лица земли. Может быть, просто прошло еще недостаточно времени, чтобы он почувствовал какую-то разницу. Это был не тот бок, в который ударил кулак Мин. Она всегда была бережна хотя бы с этим, если не с остальной частью его тела. Но Ранду показалось, что ему удалось скрыть от нее эту боль. Не стоило давать ей еще один повод для беспокойства. Забота, отражавшаяся в ее глазах и доносившаяся по узам, должно быть, относилось к Кацуане или к другим. Усадьбы и все окрестные строения теперь были переполнены. Казалось неизбежным, что рано или поздно кто-нибудь попытается использовать стражи, оставшихся в Каиреене. Их айсседай не трубили повсюду, что отправляются искать возрожденного дракона, но ни одна из них не делала из этого и особенной тайны. Но, несмотря на это, он никак не ожидал увидеть тех, кто прибыл с ними. Даврам Башир с сотней своих салдейских легких конников, которые спешивались под пронизывающим дождем, бормоча ругательства из-за испорченных седел, более полудюжина шаманов в черных куртках, по каким-то соображениям, не ставших защищать себя от ливня. Они прибыли вместе с Баширом. Однако это выглядело как две отдельные группы людей, между которыми всегда соблюдалась небольшая дистанция и веяло настороженной внимательностью. И одним из шаманов был Лагайн Аблар Лагайн, а шаман с мечом и драконом на воротнике. И Башир и Лагайн оба хотели поговорить с рандом, но не на виду у всех, и в особенности, как казалось, не в присутствии друг друга. Как бы их прибытие ни было неожиданно, однако не они были самыми удивительными из новоприбывших. Ему казалось, что эти восемь айс должны быть скорее дружны с Кацуане, но он мог поклясться, что для нее увидеть большинство из них было не меньшим сюрпризом, чем для него. Что еще более странно, все они, кроме одной, казалось, прибыли со шаманами. Не пленницы и, разумеется, не охранницы. Но Лагай не захотел объяснять это в присутствии Башира. А Башир отказывался дать Лагайну возможность первым поговорить с Рандом наедине. Сейчас все сушили одежду и заселялись в отведенные им комнаты, оставив его пытаться привести мысли в порядок. Насколько это возможно, учитывая то, что рядом была мин? Что сделает Кацуани? Что ж, он попытался спросить у нее совета, однако события опередили их обоих. Решение было принято независимо от того, что думала Кацуани. Молния снова озарила окна. Молния, по-видимому, была подходящим образом для Кацуани. Никогда нельзя сказать, куда она ударит. Оливия прикончит ее, пробормотал Люстерин. Она поможет нам умереть, она устранит Кацуане, если ты скажешь ей. Я не собираюсь убивать ее, подумал в ответ мертвецу Ранд. Я не могу позволить, чтобы она умерла. Люстерин знал это не хуже него, но, тем не менее, продолжал ворчать в полголоса. Со времен Шадар-Лагота он временами казался немного менее безумным, или, возможно, Этаран стал немного более безумным, чем прежде. В конце концов, он каждый день разговаривал с мертвецом в своей голове, а это вряд ли было нормально. — Ты должен сделать хоть что-нибудь, — проговорила Мина, обхватив себя руками. — Аура Лагайна по-прежнему говорит о славе, даже сильнее, чем прежде. Возможно, он до сих пор считает себя настоящим драконом возрожденным. Есть что-то темное в тех образах, что я увидела вокруг лорда Даврама. Если он обратится против тебя или умрет... Я слышала, как один из солдат говорил, что лорд Дабрейн может умереть. Если ты потеряешь хотя бы одного из них, это будет большим ударом. Если потеряешь всех троих, у тебя может уйти год на то, чтобы оправиться. — Если ты видела это, значит, это случится. Я должен сделать то, что могу, Мин, а не волноваться о том, чего не могу. Она наградила его одним из тех взглядов, которые женщины имеют в большом количестве, словно он пытался спорить с ней. Кто-то поскребся в дверь, и он повернул голову, а Мин пошевелилась, меняя стойку. Он подозревал, что она вытащила из рукава метательный нож и теперь прячет его у запястья. Эта женщина носит с собой больше ножей, чем Том Мэрилин или Мэт. Краски взвихрились у него в голове, почти сложившись в образ. Чего? Человека на сиденье фургона? В любом случае, это было не то лицо, которое иногда возникало в его мыслях. И вся картина пропала в мгновение ока, без намека на головокружение, обычно сопровождавшее появление того лица. Войдите, произнес Ранд, вставая. Элза, войдя, раскинула вокруг свои темно-зеленые юбки в элегантном реверансе. Ее глаза ярко пылали. Привлекательная и холодно-самодовольная, как кошка. Она, казалось, едва замечала Мин. Из всех сестер, принесших ему клятву, Элза была самой преданной. Единственной, кто ему был предан, пожалуй. У других были свои причины клясться ему в верности, свои объяснения и, разумеется, уверен, и тех сестер, которые нашли его у колодца в Дюмай, не было другого выбора при встрече лицом к лицу с Таверином. Но Элза, несмотря на внешнюю холодность, казалось, полала внутри страстным желанием, чтобы он встретил Тарман Гайдан. Вы просили, чтобы вам дали знать, когда придет Агир, — произнесла она, не отрывая взгляда от лица Ранда. — Лойл! — — радостно вскрикнула Мин, проносясь мимо Элзы и на бегу, засовывая нож обратно в рукав. Айси Дай моргнула при виде блеснувшего клинка. — Я чуть не убил Ранда за то, что он позволил тебе уйти в свою комнату до того, как я тебя увидела. Узы говорили, что она не имела в виду того, что сказала. — Не совсем. — Благодарю, — сказал ранд Элзи, прислушиваясь к веселому шуму, доносившемуся из гостиной. К звонкому смеху Мин и сокрушительным раскатом магирского хохота, словно смеялась сама земля. Удар грома прокатился по небу. По-видимому, преданность Айси Дай распространялась до желания знать, что он скажет лоэлу поскольку ее губы сжались, и она немного помешкала, прежде чем сделать еще один реверанс и выплать из спальни. Краткая пауза в звуках веселья означала, что она проходит через гостиную, а их возобновление, что она вышла за дверь. Лишь теперь он прикоснулся к силе. Он старался, чтобы никто не видел его, когда он это делает. Пламя затопило его, более жаркое, чем само солнце, и холод, по сравнению с которым сильнейший мороз показался бы весной. Они смешались в яростном вихре, вытеснившем из его сознания бурю за окном, угрожая смести его в мгновение ока, если он потеряет бдительность. а Обнимать Саедин значило вести войну за выживание. Но зеленые карнизы вдруг показались зеленее, чем раньше, чернота его куртки чернее. Золото вышивки более золотистым. Он мог видеть трещинки в резьбе на столбике кровати, небольшие отметины, оставленные инструментом резчика много лет назад. Обнимаясь соедин, он чувствовал себя так, словно был до этого наполовину слеп и глух. Но это было еще не все, что он чувствовал. «Чистое», — прошептал Юстерин. Снова чистая и незамутненная. Так оно и было. Порча, извращавшая мужскую половину силы со времен разлома, исчезла. Но, однако, это не прекратило приступов тошноты, поднимавшейся вранде, жестокой потребности сложиться пополам и опорожнить желудок на ковер. Комната, казалось, на мгновение закружилась вокруг него, и, чтобы удержаться на ногах, ему пришлось опустить руку на один из кроватных столбиков. Он не понимал, почему ему приходится ощущать эту тошноту после того, как порча пропала. Льюстерин тоже не понимал или не говорил. Но именно из-за тошноты он не позволял никому видеть, как он обнимается един, если мог это устроить. Элза, возможно, горела желанием, чтобы он дожил до последней битвы, но слишком многие хотели видеть его падение, и не все из них были друзьями темного. В этот момент слабости мертвец вдруг потянулся к Саидин. Ранд мог ощущать, как он жадно хватается за нее. Было ли ему сложнее, чем раньше оттолкнуть его? В некоторых отношениях Льюстерин казался после Шадар Лагота более вещественной его частью. Это не имело значения. Ему оставалось совсем немного до тех пор, когда он сможет умереть. Ему нужно только протянуть до этого момента. Глубоко втянув в себя воздух, Ран постарался не обращать внимания на оставшиеся позывы к рвоте в своем желудке и прошел в гостиную, сопровождаемой раскатами грома. Мин стояла посреди комнаты, держа обеими руками одну руку Лойла и улыбалась ему снизу вверх. Потребовались обе ее ладони, чтобы обхватить руку Лойла, и их далеко не хватало, чтобы сомкнуться вокруг. Макушкой Лойл не достигал потолка лишь на какой-нибудь фут. Он натянул новую куртку из темно-синего сукна, полы которой закрывали его просторные штаны почти до голенищ высоких сапог. Но хотя бы на этот раз его карманы не оттопыривались от книг. Его глаза размером с чайные блюдца зажглись радостью при виде ранда, а ухмылка, растянувший широкий рот, действительно рассекла его лицо пополам. Уши с кисточками на концах, торчащие из его неопрятных волос, затрепетали от удовольствия. «У лорда Алгарина есть специальные гостевые комнаты для Агир. Представляешь, Арант? Прогрымел лоял голосом, подобным басовому барабану. «Представляешь? Целых шесть комнат. Разумеется, они не использовались уже довольно давно, но их каждую неделю проветривали, так что с затклостью там не пахнет, а просто не на их из очень хорошего полотна». «Я думал, мне опять придется складываться вдвое, чтобы поместиться в человеческой кровати. Хм, мы ведь ненадолго здесь останемся, правда?» Его длинные уши слегка поникли, но затем снова принялись беспокойно подергиваться. «Вряд ли это будет правильно. Я имею в виду, я могу привыкнуть к тому, что у меня настоящая кровать, а это не годится, если я собираюсь оставаться с тобой». — Я хочу сказать... Ну, ты сам знаешь, что я хочу сказать. — Я знаю, — мягко произнес Ранд. Он мог бы посмеяться над озабоченностью Агир. Он бы и посмеялся, если бы мог. Но смех как-то покинул его в последнее время. Свивая вокруг комнаты паутину против прослушивания, он закрепил ее узлом, чтобы сам он мог отпустить Саидин. Последние следы тошноты немедленно начали исчезать. Обычно он мог контролировать ее, но это требовало усилия, а в этом сейчас не было необходимости. «Твои книги не подмокли?» Главной заботой Лоила, когда он пришел, было проверить свои книги. Внезапно Рант осознал, что назвал для себя то, что делал, свиванием паутины. Так назвал бы это Льюстеррин. Вещи подобного рода происходили слишком часто. Обороты речи, привычные для мертвеца, вплывали в его голову. Воспоминания мертвеца мешались с его собственными. Он — Рандалтор, а не Льюз Терен Толомон. Он сплел малого стража извязал его плетение, а не свил паутину и закрепил ее узлом. Но и то, и другое обозначение приходили к нему с одинаковой легкостью. «Мои очерки Вилли мы из маничеса отсырели», — с огорчением произнес Лоил, потирая верхнюю губу пальцем толщиной с маленькую колбаску. Он небрежно побрился, или под широким носом действительно начали пробиваться усы? На некоторых страницах могут оказаться пятна. Мне надо было быть бережнее, тем более с книгой. И мои заметки тоже немного подмокли. Но чернила не поплыли, текст вполне можно прочесть. На самом деле мне нужно сделать особый футляр, чтобы книги... Его лицо начало медленно хмуриться, отчего длинные брови нависли над щеками. — Ты выглядишь усталым, Ранд. — Мин, он выглядит усталым. — У него было слишком много дел, но теперь он отдыхает, — сказала Мин, защищая его. И Ранд даже улыбнулся. — Слегка. — Мин всегда будет защищать его, даже от его друзей. — Ты отдыхаешь, овечий пастух. Добавила она, отпуская огромную руку Лойла и утыкая кулаки в бока. — Садись и отдыхай. — Ох, сядь, наконец, Лоил, у меня шея переломится смотреть на тебя снизу вверх. Лоил хохотнул, словно бык заревел в его глотке, рассматривая один из стульев с высокой спинкой. На его лице было написано сомнение. В сравнении с ним стул казался сделанным для ребенка. — Овечий пастух. «Ты не представляешь себе, Мин, как хорошо снова услышать, как ты называешь его овечьим пастухом!» Он осторожно сел. Украшенный резьбой стул заскрипел под его тяжестью, и его колени поднялись на уровень подбородка. «Прости, Ран, но это действительно забавно. А за последние месяцы я не так уж много слышал такого, над чем можно посмеяться!» Стул выдержал. Бросив быстрый взгляд на дверь в коридор, Лойл добавил немного слишком громко. — У карлдина не очень развито чувство юмора. — Ты можешь говорить свободно, — сказал ему Рант. — Никто не услышит нас за малым стражем. Он чуть было не сказал за щитом, что было совсем другой вещью. Вот только он знал, что это то же самое. Рант был слишком вымотан, и чтобы сидеть и чтобы спокойно засыпать по ночам, кости ломила от усталости. Поэтому он подошел к камину и встал перед огнем. Порывы ветра, залетающие в трубу, заставляли языки пламени плясать на поленьях, и временами выдували облачко дыма внутрь комнаты. А дождь по-прежнему молотил по стеклам, но грома уже не было слышно. Возможно, гроза подходила к концу. Сцепив руки за спиной, он отвернулся от огня. — Что сказали старейшины, Лойл? Вместо того, чтобы ответить сразу, Лойл взглянул на мин, словно ища одобрения или поддержки. Примостившись на краешке глубокого кресла и положив ногу на ногу, она улыбнулась, а Гиры кивнула. И он испустил тяжелый вздох, словно порыв ветра пролетел по глубокой пещере. Карлдин и я посетили каждый стейдинг Ранд. Все, не считая стейдинга Шанктай, разумеется. Я не мог туда пойти, но я оставлял послание везде, где мы проходили. А Дайтинг находится не так уж далеко от Шангтая, так что кто-нибудь даст им знать? В Шангтае созывают Великий Пень, и туда соберутся толпы. Великий Пень не созывался уже тысячу лет. С тех пор, как вы, люди, сражались в войне сто лет, а тогда была очередь Шангтая, Они должно быть намерены обсуждать что-то очень важное, но никто не сказал мне, почему его созывают. Они не скажут тебе ничего ни об одном пне, пока у тебя не отрастет борода. пробормотал он, ощупывая маленький клочок щетины на своем широком подбородке. Очевидно, он намеревался восполнить свой недостаток, хотя вряд ли это было возможно. Лоэлу было немногим более 90 лет и для Агир он считался еще мальчишкой. «Старейшины», — терпеливо напомнил Рант, «с Лойлам необходимо было соблюдать терпение, как и с любым из Агир. Время для них значило не то, что для людей. Кто среди людей стал бы думать о том, чья сейчас очередь, когда прошла тысячи лет? И Лойл мог распространяться долго, если дать ему хотя бы малейшую возможность. Очень долго». «Уши Лойла дернулись?» и он снова взглянул на Мин, получив в ответ еще одну ободряющую улыбку. «Ну, как я и сказал, я побывал во всех стейдингах, кроме Шангтая. Карлдин не заходил в них. Он предпочитал спать ночами под кустом, чем оказаться отрезанным от источника хотя бы на минуту». Рант не произнес ни слова, но Лоэл поднял руки с коленей, выставив их ладонями наружу. «Я уже подхожу к сути, Рант. Уже подхожу. Я делал все, что мог. Но не знаю, достаточно ли этого. В том стединге что в пограничных землях, мне велели отправляться домой и оставить серьезные вещи более старым и мудрым. Также ответили Шадун и Мордун, что в горах на побережье Тени. Другие стединги согласились охранять путевые врата. Я не думаю, что они в самом деле верят в какую-то опасность, но согласись, они будут смотреть за ними как следует. И я уверен, что кто-нибудь принесет известие в Шангтай. Старейшинам в Шангтай никогда не нравилось, что путевые врата расположены прямо у самого стейдинга. Я, наверное, сто раз слышал, как старейшина Хаман говорил, что это опасно. — Я знаю, что они согласятся присматривать за ними. Ранд медленно кивнул. Агир никогда не лгали, по крайней мере, у тех немногих, кто предпринимал подобные попытки. Лгать выходило так плохо, что они редко пробовали второй раз. На слово Агир можно было положиться так же крепко, как на чью-нибудь клятву. Путевые врата будут охраняться. Кроме тех, что в пограничных землях и в горах к югу от Амадиции и Тарабона. От одних врат к другим можно было путешествовать от хребта мира до океана Арид, от пограничных земель до моря штормов, по странному миру, каким-то образом находящемуся вне времени или, может быть, рядом с ним. Два дня ходьбы по путям могли перенести человека на сотню миль, а могли и на пятьсот, в зависимости от того, какую дорогу он выбирал. И если он был готов пойти на риск, в путях можно очень легко погибнуть, А могло случиться и что-нибудь похуже. Пути уже давно стали темными и подверглись порче. Тролоков же, однако, их испорченность не волновала. По крайней мере, когда их гнал Мурдраал. Тролоков интересовали только убийства, особенно когда их гнал Мурдраал. И если девять путевых врат останутся без присмотра, всегда будет опасность, что какие-нибудь из них откроются, чтобы выпустить десятки тысяч троллоков. Установить любую охрану без сотрудничества со стейдингами невозможно. Многие из людей не верили, что Агир существует. И лишь немногие из тех, кто верил, хотели иметь с ними дело. Может быть, а шаманы возьмутся за это, если у него будет достаточно таких, кому можно верить. Неожиданно Рант осознал, что он был не единственным, кто выглядит усталым. Лицо Лойла было серым и изможденным. Его куртка была измята и свободно болталась на нем. Для Агир было опасно оставаться вне Стейдинга слишком долго, а Лойл покинул дом Добрых пять лет назад. Возможно, этих коротких визитов за последние несколько месяцев было для него недостаточно. «Может быть, теперь тебе стоит отправиться домой, Лойл?» Стейдинг Шангтай находится всего лишь в нескольких днях пути отсюда. Стул под Лойлом опасно скрипнул, когда он выпрямился на сиденье. Его уши тоже тревожно встали торчком. «Там наверняка сейчас моя мать, ранд Она знаменитая говорящая. Она никогда не пропустит великий пень». «Вряд ли она уже добралась дотуда от самого двуречия», — сказал ему ранд «Мать Лойла была, возможно, также и знаменитым ходаком, но все же существовали какие-то пределы». Даже для Агир. — Ты не знаешь мою мать! — пробормотал Лойл, словно глухо пророкотал барабан. — Она еще и Эрит с собой притащит. Наверняка. Мин наклонилась к Агир, и в ее глазах вспыхнул опасный огонек. — Судя по тому, что ты рассказала об Эрит, ты хочешь жениться на ней? Так почему же ты постоянно убегаешь от нее? Рант изучающий посмотрел на нее от камина. — Жениться. А Виенда полагала, что он женится на ней, а также на Элейн и Мин в аильской манере. Элейн, видимо, тоже так считала, как бы странно это ни было. Ему казалось, что она так считала. А что думала Мин? Она никогда не говорила ему. Ему не следовало позволять им связывать себя узами. «Узы разорвут им сердце горем, когда он умрет!» Уши Лойла настороженно затрепетали. Эти уши были одной из причин, по которым из Агира выходили плохие лжецы. Он сделал умиротворяющий жест, словно Мин чересчур разволновалась. «Эм, я в самом деле хочу этого, Мин. Разумеется, хочу. Эрит прекрасно и очень чувствительна. Я никогда не рассказывал тебе, как замечательно она слушала меня, когда я объяснял ей... Да, конечно, рассказывал... Я всем рассказываю об этом. Я действительно хочу жениться на ней. Но не сейчас. Это ведь совсем не то, что у вас людей, Мин. Ты делаешь все, что просит Рант. А Эрит будет ждать, что я останусь дома и буду жить с ней. Жены никогда не разрешают мужьям куда-нибудь уходить или что-нибудь делать, если речь идет о том, чтобы покинуть стейдинг больше, чем на несколько дней. Мне еще надо закончить мою книгу. А как я смогу сделать это, если не увижу всего, что делает Ранд? Уверен, он много чего совершил с тех пор, как я покинул Кориен. И уверен, что никогда так и не сумею записать это как следует. Эрит просто не поймет этого. Мин, Мин, ты сердишься на меня? Почему ты думаешь, что я сержусь? — спросила она холодно. Лойл глубоко вздохнул, и в его вздохе звучало такое явное облегчение, что Ран с удивлением воззрился на него. Свет. Агир действительно решил, что она хотела сказать, что не сердится. Ран знал, что нащупывает путь во тьме, когда дело доходит до женщин. Даже когда это мин, а может быть особенно, когда это мин, но Лойлу лучше узнать об этих вещах побольше, чем ему известно сейчас прежде чем он женится на своей Эрит. В другом случае она освежует его, как больного козла. Наверное, стоит убрать его из комнаты, пока Мин не сделала за Эрит ее работу. Ранд откашлялся. «Подумай об этом ночью, Лойл», — сказал он. «Возможно, к утру ты передумаешь». Какая-то его часть надеялась, что Лойл действительно передумает. Агир слишком долго находился вдали от дома. Другая его часть, впрочем... Он мог использовать Лойла, если верно то, что Оливия сказала ему насчет шанчан. Иногда Ранд испытывал отвращение к самому себе. «В любом случае, сейчас мне нужно поговорить с Баширом и с Лагайном». Его рот напрягся, выговаривая это имя. «Что мог делать Лагайн в черной куртке а шамана?» Лойл не поднялся с места. В действительности выражение его лица стало еще более обеспокоенным, Уши косо легли назад, а брови нависли над глазами. Рант, есть еще кое-что, что мне нужно сказать тебе. Насчет тех айседай, которые пришли с нами». Молнии снова засверкали за окнами, когда он продолжил, а гром загрохотал над крышей с новой силой. «В случае с непокорными грозами затишье означает лишь, что худшее еще впереди». «Я говорил тебе, что надо их всех убить, когда у тебя была возможность», — смеялся Люстерин в его голове. «Я говорил тебе».